Глава девятая Я думала, что ослышалась. Что? Своё женское мнение? С нервным волнением обошла стол начальника и встала за его спиной. Сергей чуть подвинулся, позволяя мне приблизиться к монитору, и я осторожно нагнулась, едва касаясь спинки кресла шефа. На экране была страница интернет-магазина, а курсор мышки завис напротив одной из позиций. «Кукла?» — растерянно спросила, повернув голову в сторону босса. «Как думаешь, понравятся четырехлетней девочке?» Я сглотнула ком, образовавшийся в горле. Начальник вел себя как-то странно. Почему не поинтересовался мнением жены? Уж она-то точно знает вкусы своего ребенка. Едва не произнесла свои мысли вслух, но вовремя заставила себя замолчать. Я и без этого довольно часто дерзила шефу в последнее время. Вернувшись к экрану компьютера, снова посмотрела на выбранную Сергеем игрушку. А если ваша дочь любит играть в куклы, ей понравится любая. Ну, только если, я замолчала едва не сморозив очередную вольность. Сергей нахмурился. Есть ли что? Да нет, неважно, начала было отнекиваться, но босс одним суровым взглядом прервал мои попытки избежать очередного фиаско. Просто, если для неё уже выкуплен полмагазина детских игрушек, сложно будет удивить и угодить. Договорив я, выпрямилась и постаралась слиться со стеной. Сергей молчал. Чёрт, ну кто за язык тянул, взлилась на себя, вжимаясь в гладкие серые обои. Вдруг почувствовала, что зацепилась за что-то волосами. Начала судорожно вспоминать, что могло находиться у шефа над головой. Картина? Очевидно, Сергей заметил перемену моего состояния от "от меня здесь нет" до "какого чёрта?". Отодвинув кресло, он встал и приблизился ко мне. "Ты в порядке?" Ой-ой, не в порядке я, мысленно запищала. Только не подходи ближе, не подходи. Но он наклонился ко мне, внимательно глядя прямо в глаза. Так близко шефа я не видела никогда. Тёмно-серые, они всё-таки тёмно-серые. Свет. И даже не Светлана, только сейчас поняла, что вела внутренний диалог с начальником, проговаривая фразы про себя. Дёрнувшись в сторону, почувствовала болезненное натяжение в волос и ойкнула. Всё, понял, усмехнулся босс, и её потянулся куда-то выше моей головы. Я позорно опустила глаза, боясь встречаться с ним взглядом. Почувствовав свободу, тут же поспешила улизнуть из своей образной ловушки. Спасибо, Сп проблеяла, обойдя стол начальника и вернувшись к своему столу. Я по- раздавшийся стук в дверь прервал меня, не дав договорить. Войдите. Спокойно ответил Сергею, саживаясь на своё кресло. Кивком, указав мне на мой стул, он перевёл взгляд на вашетшева Олега. Лишь сев я смогла выдохнуть. Короткая пауза. Уф. С таким бодрым утром никакой кофе не нужен. Невольно стрельнув глазами в сторону злополычной стены, так и есть это была картина, оформленная в объёмную раму. Именно за один из выпирающих завитков я и зацепилась волосами. Сегодня замениш марка? Работаешь со Светланой. Понял, кивнул Олег и посмотрел на меня. Готова? Всегда готова, улыбнулась, радуясь поводу сбежать из кабинета босса. Список заявок возьмёте у Лены. Как закончите, отчитайтесь. Мы кивнули и поспешили покинуть гостеприимного начальника. Когда дверь кабинета босса закрылась за нашими спинами, Олег обратился ко мне. Всё хорошо? Мне показалось, что я вам помешал. Нет, мы просто ждали тебя. Я вложила все свое актерское мастерство в невинный взмах ресниц. Кажется, Олег поверил. Забрав список адресов, мы вышли на улицу. Только сейчас я поняла, что не спросила, есть ли у Олега машина. Однако он спас меня от проснувшегося беспокойства за спину. «У меня, конечно, не БМВ, но все лучше, чем пешком», и показал на припаркованную офиса «Вишневую девятку». Я пожал плечами «любые колеса лучше, чем на своих двоих». Открыв багажник машины, Олег придирчиво изучил коробку с кабелем. Та была опустошена где-то наполовину. "Сейчас вернусь", сказал он мне, оставив машину открытой. Я закинула рюкзак на заднее сиденье и привычно расположилась на месте рядом с водителем. Конечно, разница была ощутима. Несмотря на то, что машины были ровесницами, или даже "Бешка" была старше, но качество разительно отличалось. даже панелями. Словно сравнивать игрушку из США и дешёвый китайский аналог. В очередной раз стало грустно за отечественный Автопром. Откинувшись на не очень удобное сиденье, я прикрыла глаза. Интересно, как мы сработаемся с Олегом? Я не успела нафантазировать себе страшных картин, как появился Олег с новой бухтой в руках. Захлопнув багажник с такой силой, что весь кузов повело волной, он упал на водительское сиденье и посмотрел на меня. Ну что, готова, не боишься? А мне есть чего бояться? спросила Вглядова из в лицо парня. Тот усмехнулся и потянулся к ключу зажигания. Нет, со мной Светка, тебе нечего бояться. Как ни странно, машина завелась сразу. Я выдохнула с облегчением, перспектива проторчать на начинающейся стремительно разогреваться под солнечными лучами парковки не радовала. От Олега не укрылся мой вздох, и он решил пошутить. Что, хвалебный баварец не так надёжен? "Фильтры", развела руками и улыбнулась в ответ. "Ага, на слышен", кивнула Лека и осторожно прокрутила руль. "Не знаю, как было принято у вас, Марк, но сегодня за адреса отвечаешь ты. Как скажешь", ответила, принимая папку с распечаткой. Обычно этим занимался Марк. "Но я была рада возможности спланировать нам маршрут. С первым заказом справились быстро. Пятый этаж, удобное расположение свитча, даже почувствовала крылья за спиной. Я могу быть полезной и без Марка. Я молодец". думала, спускаясь к пшеньёвой девятке Олега. Парень шёл сзади, отложив все комментарии на потом. Лишь очутившись в разогретом солнечными лучами салоне, он повернулся ко мне и подмигнул. Ну, что я могу сказать? Пока всё отлично, я ожидал худшего. Во мне боролось сразу два чувства: врезать Олегу за его снисходительный тон или же улыбнуться и принять сказанное им как похвалу. Рада, что смогла тебя успокоить, сказала, совладав со своим возмущением. В конце концов он имел право на сомнения. Любой мужчина на его месте чувствовал бы то же самое. Обидно. Не дуйся, Олег толкнул своим плечом в моё, расценивая это как комплимент. Я предпочла проигнорировать пояснение коллеги. Стартовав с громким рычанием, машина резко рванула вперёд. Мне пришлось ухватиться за тонкие подлокотники двери, чтобы не вписаться головой в бардачок. Прости, иногда сцепление барахлит, извинился Олег, выворачивая на дорогу. Со вторым заказом пришлось повозиться. Мало того, что клиент жил на первом этаже, так ещё и шахты были забиты проводами под завязку. И если на крыше мы управились достаточно быстро, то протягивание кабеля с пятого этажа на первый заняло около 40 минут. Один раз Олег даже мудрился коснуться повреждённой оболочки старого провода, и его ощутимо шарахнуло током. Благо он сразу отпрыгнул, разорвав опасный контакт. И нам повезло, что там очевидно было меньше 220 В. А после, когда мы оба, вымозанные в побелке и подъездных стен, пришли в квартиру заказчика, в обувь Олега напродил хозяйский щенок. Было очень тяжело держать улыбку и с серьёзным лицом слушать извинения молоденькой девушки. Правда, судя по виду, Олег был рад пообщаться с ней лишние минуты. Я же дала им время, занявшись своей привычной работой – закреплением кабеля внутри квартиры. На самом деле, очень редко клиенты отказывались от этой услуги. В основном молодые парни, использующие как стационарный компьютер, так и ноутбук. Для мобильности гаджетов им хватало отмотанного кольца стандартного метража кабеля. «Еще раз, простите, очень неловко вышло», – девушка продолжала забавно краснеть, удерживая совсем не чувствующего себя виноватым щенка на руках – Олег криво улыбнулся и, взяв один ботинок в руку, надел второй и поспешил к выходу. «Все хорошо, всякое бывает». Лишь когда мы оказались на улице, я поняла, что мы забыли взять дубликат договора. «Сиди тут, я сама!» С сочувствием, глядя на временного напарника, сказала я. Тот вздохнул и махнул рукой. «Поищу сменную обувь или придется заехать ко мне. Сама понимаешь, с этим я не пойду к людям». Брезгливо удерживая ботинок за задник, он поднял обувь на уровень глаз и поморщился от ядовитого запаха. Набрав на панели домофона нужные цифры, дождалась дружелюбного писка дверного замка и зашла в только недавно оставленную квартиру. Девушка смотрела на меня с интересом. Что-то забыли? Да, простите, пожалуйста, отвлеклись на подарчик вашего пушистика. Я улыбнулась, заметив щенка, выглянувшего из-за угла. Я, слушае «Мы забыли свой бланк договора». «А-а-а!» — протянула хозяйка квартиры. «А где?» «Скорее всего, на столе остался». Я кивнула в сторону комнаты, где я мерно жужжал компьютер. «Секундочку, сейчас посмотрю», — ответила девушка и упорхнула к столу. Щенок осторожно потянул носом, забавно пошевелил длинными ушами и в перевалочку побежал ко мне, весело помахивая хвостом, как пропеллером. «Какой ты милашек!» — потрепало животное по холке. Точно, он здесь, раздалось из комнаты. Уже несу. Я приняла из рук хозяйки бумагу и поблагодарила её за помощь. Всего доброго, ответила она, закрывая за мной дверь. Подойдя к машине Олега, я открыла заднюю дверцу и вытащила оттуда брошенную на сиденье папку с договорами. В следующий раз нужно быть внимательнее, это тебе не отвёртку забыть у клиента. Что ты там бурчишь? отозвался Олег. Да так проговариваю важные моменты, чтобы в следующий раз не тревожить клиентов понапрасну. Ты забывала отвёртку? Всё же, он услышал мои слова. Я пожала плечами. Ну, забыла разок, с кем не бывает. Олег засмеялся, откинув голову назад. Дождавшись, пока он отсмеётся, я бросила в ответ: "Зато договора не забывала, ни разу". Садись, поехали, хмыкнув, уселась на своё временное местечко. Посмотрела на коллегу с ярко читающимся в вопросом в глазах. Придётся всё же заехать ко мне, сменки в машине не нашёл. Я пожала плечами: кто возит, тот и устанавливает правила. Олег жил через два дома от Марка. Я даже вздрогнула, когда мы проезжали двор моего парня. Ещё издалека увидела припаркованную у подъезда ласточку. Хочешь, можешь заскочить пока к Марку. На обратном пути заберу тебя. Олег заметил мои метания и предложил отличный вариант решить всё. Вот только я не горела желанием сейчас видеть Марка. Плюс ко всему, это нужно было идти к нему домой. А встречать его маму мне хотелось еще меньше, чем лицезреть поникшего любимого. «Спасибо, не стоит, я лучше подожду у тебя в машине», — ответила, отворачиваясь к окну. Олег хмыкнул, но не стал интересоваться, почему я так решила. Заехав во двор, он заглушил мотор, еще раз бросил на меня быстрый взгляд и улыбнулся. «Я скоро, не скучай!» «Иди уже!» Улыбнулась в ответ, доставая телефон из кармана. У меня есть интернет, не заскучаю. Когда коллега скрылся за одной из тяжёлых металлических дверей, я уткнулась в экран. На дисплее высветилось несколько пропущенных от Марка, шесть СМС и индикатор мессенджера сообщал о том, что непрочитанные сообщения ожидают меня ещё и там. Вздохнула и открыла сначала папку с СМС. Ну, как работается, сырнула с сообщения и перешла к следующему. Могла бы и ответить Я хмыкнула, провела пальцем дальше. Светка, ау! Ответишь, как вспомнишь, что у тебя есть парень. Ой, какие мы обичивые. Где же ты был, мой парень, когда был так нужен мне вчера? Света, ответь, пожалуйста. Звоню тебе уже пятый раз. Ох, уже и провежливость вспомнил. Да иди ты Хм, последнее сообщение заставило нахмуриться и задуматься. Марк прекрасно знал, что на работе мой телефон в беззвучном режиме, чтобы не отвлекаться и не раздражать клиентов. С чего такая агрессия? Тем более, судя по времени отправки сообщений, весь его спам длился около 2 часов. Вздохнув, открыла мессенджер. Прости, вспылил. На мобилке кончились деньги, пишу здесь. Позвони, как освободишься. Люблю тебя. М да.